Один отважный юноша предпринимает на свои скудные средства самое удивительное из современных путешествий. Я говорю о французе Рене Кае. После попыток, сделанных им в 1819 и в 1824 годах, он отбывает 19 апреля 1827 года из Рио-Нуньши. 3 августа он приезжает в Тиме, До такой степени изнуренный и больной, что лишь в январе 1828 года, через шесть месяцев, в состоянии возобновить путешествие. Сменив свой европейский костюм на Восточный, он присоединяется к каравану, достигает Нигера 10 марта, проникает в город Дженна и на лодке спускается вниз по течению до Тимбукту, куда он прибывает 30 апреля. Может быть, этот любопытный город посетил и другой француз, Эмбер, в 1670-м, и англичанин Роберт Адамс в 1810 году. Но Рене Кайе, первый европеец, представивший о нем точные данные, он покидает эту столицу пустыней 4 мая, а 9-го находит то место, где был убит майор Ленг.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 Вы видите, друзья мои, страна, над которой мы летим, была свидетельницей благородных и самоотверженных подвигов, наградой которым слишком часто бывала лишь смерть. Глава 39. Излучина Нигера, фантастический вид гор Хамбори, Кабара, Тимбукту, план доктора Барта, Упадок Тимбукту по воле неба.